Глава 4. Бочонок с порохом Скрываясь за углом улицы мон тур Мариус, охваченный трепетом и сомнением, присутствовал при начале боя. Однако он не мог долго противиться тому таинственному и неодолимому безумию, которое можно было бы назвать призывом бездны. Надвигавшаяся опасность, смерть Мабефа — это скорбная загадка, убитый Баурель — Крик Курфейрака ко мне, ребенок на краю гибели, друзья, взывавшие о помощи или отмщение — все это рассеяло его нерешительность, и он с пистолетами в руках бросился в свалку. Первым выстрелом он спас Гаврош, вторым освободил Курфейрак. Под грохот выстрелов и крики раненых гвардейцев осаждающие взобрались на укрепление — на гребне которого теперь по пояс виднелись фигуры смешавшихся в кучу муниципальных гвардейцев, кадровых солдат и национальных гвардейцев предместия с ружьями на изготовку. Они занимали уже более двух третей заграждения, но на него не прыгали, точно боясь ловушки. Они смотрели вниз в темноту, словно в львиную пещеру. Свет факела озарял только их штыки, меховые шапки и беспокойные раздраженные лица. У Мариуса не было больше оружия, и он бросил свои разряженные пистолеты, но в нижней зале возле дверей он заметил бочонок с порохом. Когда, полуобернувшись, он смотрел в ту сторону, какой-то солдат стал в него целиться. Солдат уже взял его на мушку, как вдруг чья-то рука схватила конец дула, и закрыла его. Это был бросившийся вперед молодой рабочий в плисовых штанах. Раздался выстрел. Пуля пробила руку и, быть может, грудь рабочего, потому что он упал, но не задела Мариуса. Все это, казалось, скорее могло померещиться в дыму, чем произойти в действительности. Мариус, входивший в нижнюю залу, едва заметил это. Однако он смутно видел направленный на него ствол ружья, руку, закрывшую дуло, и слышал выстрел. Но в такие минуты все, что видит человек, проносится, мелькает перед ним, и он ни на чем не останавливает внимания. Он лишь смутно чувствует, что этот вихрь увлекает его в еще более глубокий мрак, и что вокруг него все в тумане. Повстанцы, захваченные врасплох, но неустрашенные, вновь стянули свои силы. Анжель раз крикнул «Подождите! Не стреляйте наугад!» Действительно, в первые минуты замешательства они могли ранить друг друга. Большинство повстанцев поднялось во второй этаж и в чердачные помещения. Оттуда они могли из окон обстреливать осаждающих. Самые решительные, в том числе Анжель Рас, Курфейрак, Жан Прувер и Комбефер, отошли к домам, поднимавшимся за кабачком, и гордо стали лицом к лицу с солдатами и гвардейцами, занявшими гребень баррикады. Все это было сделано неторопливо, с той особенной грозной серьезностью, которая предшествует рукопашной схватке. Противники целились друг в друга на таком близком расстоянии, что могли переговариваться. Достаточно было одной искры, чтобы вспыхнуло пламя. Офицер в металлическом нагруднике и густых эполетах взмахнул шпагой и крикнул Сдавайтесь, огонь, ответил Анжель раз. Оба залпа прозвучали одновременно, и все исчезло в дыму. Дым был едкий и удушливый, и в нем слабо и глухо стеная ползли раненые и умирающие. Когда дым рассеялся, стало видно, как поредели ряды противников по обе стороны баррикады, но, оставаясь на своих местах, они молча заряжали ружья. Внезапно послышался громовой голос. — Прочь, или я взорву баррикаду! Все обернулись в ту сторону, откуда раздавался голос. Мариус, войдя в нижнюю залу, взял бочонок с порохом, Затем, воспользовавшись дымом и мглой, застилавшими все огражденное пространство, проскользнул вдоль баррикады, до той каменной клетки, где был укреплен факел. Вырвать факел, поставить на его место бочонок с порохом, подтолкнуть под него кучу булыжника, причем дно бочонка с какой-то страшной податливостью тотчас же продавилось — Все это отняло у Мариуса столько времени, сколько требуется для того, чтобы наклониться и снова выпрямиться. И теперь все — национальные гвардейцы, гвардейцы муниципальные, офицеры, солдаты, столпившиеся на другом конце баррикады, остолбенев от ужаса, смотрели, как он, встав на булыжники с факелом в руке, гордый, одушевленный роковым своим решением, наклонял пламя факела к этой страшной груди, где виднелся разбитый бочонок с порохом. — Убирайтесь прочь, или я взорву баррикаду! — грозно воскликнул он. Мариус, заступивший на этой баррикаде место восьмидесятилетнего старца, казался видением юной революции после призрака старой. — Взорвешь баррикаду? — крикнул сержант. «Значит, и себя вместе с ней?» «И себя вместе с ней!» — ответил Мариус. И приблизил факел к бочонку с порохом. Но на баррикаде уже никого не было. Нападавшие, бросив своих убитых и раненых, отхлынули к другому концу улицы и снова исчезли в ночи. Это было паническое бегство. Баррикада была освобождена.